Глава 73. Со всех сторон одновременно ударил ослепительный свет. На гребнях окружающих кладбища стен возникли стволы автоматов. Бойцы спецподразделения вскочили на заранее приставленные с обратной стороны лесенки. «ПБР, бросить оружие! Всем лечь на землю! Руки за голову! Быстро!» прогремел усиленный мегафоном голос. Откуда-то из-за верхушек деревьев с громом вынырнул вертолет с эмблемой УБН на борту, завис, направил вниз мощный прожектор. С неба на Росса и его подручных нацелились стволы автоматов. Кое-кто из людей Росса открыл огонь по вертолету и бойцам, которые уже перелезали через кирпичную стену. Загремели ответные выстрелы. Маленькое кладбище быстро заволокло пороховым дымом. Стали слышны шлипки пуль, угодивших человеческую плоть и крики раненых. Дым становился все гуще, вопли все чаще и громче. Деккер быстро затолкал инвалидное кресло с Фредом Россом за один из внедорожников. «Пригните голову!» — бросил он старику перед тем, как бегом броситься к остальным. «Я заберу Эмбер и Зою!» — крикнула Декеру Джеймисон, устремляясь вперед в сопровождении Джона Беррона, который неотступно следовал за ней по пятам. Росс и один из его людей тоже бросились к заложникам. Противоборствующие пары столкнулись прямо перед Эмбер и Зоей. Росс стал прицеливаться в Джеймисон. «Ах ты, гаденыш!» — выкрикнула она. Ногой, выбив у него из руки пистолет, резко ударила его кулаком в нос, и когда он пошатнулся от боли, незамедлительно добавила коленки прямо в пах. Рос повалился на землю и остался лежать без движения. Для большей гарантии Алекс заломил ему руки за спину и сковала наручниками. Берон тем временем занялся вторым противником. Перехватил руку с пистолетом, развернул его к себе спиной и впечатал физиономии в гранитное надгробие. Подручный рос шлепнулся на землю и больше не двигался. Джеймисон подхватила на руки Зою, а Бэрон помог подняться Эмбер. Все быстро укрыли за ближайшим склепом. Перестрелка вокруг продолжалась. «Тетя Алекс, ну ты даешь! Это было, было так круто!» Деккер вдруг почувствовал сильный удар, налетевший откуда-то из затянутой дымом тьмы. Запнулся, наскочил на чугунную створку ворот, потерял равновесие и упал. Синди Райли помогла ему встать. Крики грохот выстрелов доносили с кладбища все реже и реже. Амос услышал во тьме быстро удаляющийся топот. Наверное, это был тот, кто и ухитрился приложить его из-под тяжка. Он оглядел кладбище, и когда дым немного рассеялся, увидел, что кое-кто из людей Росса недвижимо лежит на земле. Остальные стояли на коленях, заложив руки за головы. Среди них быстро перемещались затянутые в бронежилеты агенты УБН с автоматами на изготовку, заглядывая во все закоулки кладбища. Судя по всему ситуацию, они полностью контролировали. Скоротечный бой был окончен. Агент Кемпер, выпрыгнувший из приземлившегося неподалеку вертолета, поспешила к ним навстречу. «Должна заметить, что после вашей смс-ки с новым местом встречи я не знала, что и думать. Хорошо еще, что я вам безоговорочно доверяю, иначе все закончилось бы не столь радужно». Деккер кивнул и перевел взгляд на Бэрона с Джеймисон, которая подводили Эмбер и Зою к группе опустивших автоматы агентов УБН. «Вы использовали резиновые пули?» – спросил он. Кемпер кивнула. «Как вы предложили?» «Мы тоже решили, что пусть лучше эта публика расскажет, кто у них там на вершине пищевой цепочки». Когда дым окончательно рассеялся, Райли воскликнула. «Деккер, Росса я вижу, а вот Лессетер нигде нет». Все посмотрели на Росса, сокровавленный после удара Джеймисон физиономией, которого поднимали на ноги двое агентов. «Кто-то только что побежал в сторону главного здания», — сообщил Деккер. «Наверняка Лессетер. «Никуда она не денется», — уверенным тоном произнесла Кемпер. Поместье окружено, дорога перекрыта, бежать некуда. Деккер перевел взгляд на внедорожники у ворот. Росса его кресла тоже куда-то девались. Бросившись туда, он обнаружил лишь валяющиеся на земле обрывки скотча. Старик как-то ухитрился освободиться. Через секунду к нему присоединилась Кемпер. «Что случилось?» — спросила она. «Тут еще где-то и Фред Росс своей инвалидной каталке», — сообщил Амос. Кемпер улыбнулась. «Тоже не проблема». «Спасибо за содействие, Деккер». Она тут же отошла, чтобы дать указания своим людям, которые уже взяли в оборот Теда Росса. Деккер некоторое время смотрел ей в спину, после чего повернулся к Райле. «Идите, помогите остальным, я скоро вернусь». Прежде чем та успела что-то ответить, его уже рядом не было. Через несколько минут он свернул с ведущей кладбище мощеной дорожки и поднял взгляд на главное здание усадьбы. Остановился, огляделся по сторонам. Прислушался, не бежит ли кто. Ничего не услышав, устремился дальше. Никаких звуков от инвалидного кресла Росса тоже было не слыхать. Куда же старик мог податься? Он ускорил шаг. И где Лесситер? Пешком ей не уйти, так ее легко поймают. А вот на машине прорваться через поставленный кемпер-блок пост на дороге вполне реально. Ключи от прокатного внедорожника по-прежнему были у Деккера, но имелось тут еще одно подходящее транспортное средство. Амос со всех ног бросился к гаражу. Как только он подбежал, туда послышался звук запускаемого мотора. Скрежетнули шестеренки, и из открытых навеки ворот задом выкатился старый субурбан. Декеру даже пришлось метнуться в сторону, чтобы не попасть под колеса. Перекатившись, он сел в траве в тот самый момент, когда Лесситер резко крутанула руль, и субурбан с заносом передних колес развернулся на месте, нацелившись капотом на дорогу. Стоя на коленях, декер прижал к плечу приклад дробовика и прицелился. «Живо из машины, Лесситер, иначе открываю огонь!» Ответом ему послужили пять пистолетных выстрелов через открытое водительское окно. К счастью, стреляла она практически наобум, пытаясь одновременно справиться с управлением, так что пули разлетелись по сторонам. Деккер всадил несколько зарядов прямо в бок старого рыдвана. Крупная дробь разорвала обе шины, выбила боковое стекло, оставила оспины на дверях. Лесситер вскрикнула. Через несколько секунд пассажирская дверь с противоположной стороны распахнулась, И он услышал, как она спрыгивает на землю и мчится прочь. Вскоре Лесситер опять показалась в поле зрения. У него на глазах добежала до парадного входа усадьбы скрылась внутри. Деккер медленно подошел к субурбану, заглянул в салон. Увидел на водительском сиденье кровь, выходит, все-таки попал. По кровавым следам дошел до дома, просунул голову за дверь. Лесситер не увидел, только услышал. Откуда-то доносились стоны медленно направился по знакомому широченному коридору, по очереди заглядывая во все комнаты. Стоны доносились все отчетливей, но из-за обилия помещений и переходов они эхом отдавались отовсюду, словно в пещере. Он остановился, напряженно прислушался. «Декер!» Сделав еще несколько шагов, он заглянул в оружейную. Леситер сидела на полу, прислонившись спиной к стене. Рука, которую она недавно носила на перевязи, была вся в крови и бессильно висела вдоль тела. Перевесь валялась рядом. Деккер не сводил взгляда с пистолета в ее правой руке. «Да?» — отозвался он. «Чтоб ты сдох!» «Все кончено, Донна. Так что положи пистолет на пол, и я вызову медпомощь». Она было рассмеялась, но тут же скривилась и отвернулась в бок. Ее вырвало. Утерла рот рукой с пистолетом, подняла взгляд настоящего в дверях Амоса. «Хорошо ты меня уделал, Деккер!» Показала стволом пистолета на окровавленную щеку, в которую попала дробь. «Красавец я теперь, да?» Разразившись смехом, опять переломилась пополам от боли. «Почему, Донна, ты же коп!» Она с трудом выпрямилась. «Слишком большие деньги, Деккер, слишком большие!» Застанав бессильно откинулась к стене. «И еще тебе хотелось подставить Бэрона, из-за твоего отца. И за матери тоже!» Леситер показала на окровавленную перевесь на полу. План был в том, чтобы устранить Март и Элис, когда их повезут в тюрьму. Меня и других должны были подстрелить только для виду, чтобы все выглядело натурально. Только эта чертова пуля срикошетила от бронежилета и порвала мне левую руку. Пришлось серьезными таблетками закинуться, чтобы только оставаться на ногах. А теперь еще ты со своим дробовиком. похоже мне кранты. В левом легком тоже вроде полно крови. Сбегать из больницы было большой ошибкой. Это и привело меня сюда. Она покачала головой. «Иначе было никак. Тогда Тед -то обязательно меня кинул бы». «Вот тебе вравская солидарность. А зачем был весь этот спектакль с Ти Смитом? Зачем был их замораживать, а потом подбрасывать в тот дом?» «Я в курсе, что наш медэксперт ни черта в своем деле не смыслит. Но мы знали, что после того, как их опознают, здесь сразу объявится УБН. Так что Рос предложил перестраховаться». Она откашлялась кровью. «Ну, если бы я знала, что ты окажешься в соседнем доме, то уж поверь, мы зарыли бы их за многими или отсюда?» «Положи пистолет, Донна, и тогда я смогу оказать тебе первую помощь. Иначе ты ее не получишь». «Да кому до этого дело?» Она примолкла и сделала глубокий прерывистый вдох, отчего поврежденная легкая наверняка еще больше наполнилась кровью. «Бэронвилл, это место высасывает из тебя жизнь. Куда ни плюль везде Бэроны. Каждый раз, когда я вижу эту долбанную фамилию в названии улицы или здания, то хочется взять ствол и вышибить себе мозги. Мой отец был отличным мужиком». И эта дыра уничтожила его. Она все тут уничтожила. Ты ведь вроде училась в Филадельфии. Почему не осталась там? Она помотала головой. Пришлось вернуться, ухаживать за мамой. Хотя потом она все равно покончила с собой. Но к тому времени я тут уже окончательно застряла. Ну да, в твоих проблемах всегда виноват кто-то другой. Чертовски верно подмечено. Она опять покрутила головой. Золото в том числе. Сколько он там сказал? Полмиллиарда? Что-то типа того. Но жизнь — это не только деньги, Донна. Леситер горько усмехнулась. «Легко говорить, когда они у тебя есть. А если нет, ни не гроша?» Со стоном ухватилась за бок. «Черт, а чего же больно?» «Положи пистолет, Донна. Я окажу тебе помощь. Хотя бы с болью справимся. Но для начала тебе нужно положить пистолет». Леситер села более прямо, и лицо ее немного смягчилось. «Меня ведь ждет смертный приговор, Деккер», тихонько проговорила она. «За все, что я натворила. Даже если так, то сразу его в исполнение не приводит» ама заметил, что кровопотеря уже достигала критической стадии. Леситер стала заикаться. «Я не хочу в тюрьму. Я же в полиции служила. Не хочу в тюрьму. Ни за что. Ни за что». «Вижу, что не хочешь», — произнес Деккер, который уже понимал, к чему идет дело. «Я была хорошим копом. Вправду хорошим. А потом... потом все полетело к чертям». Декер видел, как бледнеет ее лицо. С каждым ударом сердца кровяное давление падало все ниже и ниже. Исход мог быть только один. «Как получилось, что ты связалась с Россом?» — спросил он, пытаясь отвлечь ее. При этом вопросе лесетра вроде немного ожила и достаточно четко ответила. «Всю жизнь его знала. Ему понадобился свой человек в полиции. Он знал и про отца, и про маму. Знал, что я в отчаянном положении. И сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться». Элис Мартин ничего про это не знала, так ведь? Она помотала головой. Для нее я была просто копом. Честным копом. А как насчет Грина? Опять покачивание головой. Никто про это не знал, кроме Росса. Он и Марти платил, и кучу других копов, а я у него была как подстраховка, иначе Марти сразу бы с... меня сдал, когда ты прижал его за убийство Бонда. Положи пистолет, Донна. «Не подумаю!» Она подняла на него умаляющий взгляд. «Пристрели меня, Деккер!» Она показала себя на лоб дулом пистолета. «Стреляй прямо сюда, прошу! Пожалуйста, прошу как коллега-коллегу, ну давай же!» «Прости, но не могу!» «Ладно, надо же было хотя бы попросить!» Угрюмо произнесла Леситер. С этими словами она сунула пистолет в рот, закрыла глаза и спустила курок. Деккер никак на это не отреагировал. Вообще-то он знал, что все к этому и шло, и, может, так было лучше. Подошел к телу, которое завалилось на бок. На стене, к которой прислонялась Лесситер, осталось большое кровавое пятно со ошметками мозга. Глядя на валяющийся под ногами труп, Амос прикрыл глаза, и в ту же секунду перед ними мелькнул тот ярко-синий свет, который всегда ассоциировался у него со смертью. Волосы на затылке встали дыбом, волной накатились головокружение и клаустрофобия. Он чуть не улыбнулся, и улыбнулся бы, если бы не стоял над трупом Леситер. Да, она была продажным полицейским, но все-таки полицейским. И ее смерть вовсе не вызывала у него желание плясать от радости. Однако повод для улыбки все-таки был. Не исключено, что он и завтра останется тем самым прежним Деккером, к которому давно привык. По крайней мере, таким, в какого превратился после удара в голову, полученного много лет назад на футбольном поле. И в мире, в котором вроде не осталось уже хоть чего-нибудь предсказуемого, подобная перспектива просто не могла не радовать.